Глава шестнадцатая. Валерия. «Непро-охо!» Рычу басом кривляя Альберта перед зеркалом. Аккуратно ныряю в любимое фисташковое платье, которое, наконец-то, идеально выгладело. Стараюсь не делать лишних движений, опасаясь помять нежную ткань. Поправляю вырез, ровняю завязочки на декольте, затягиваю потуже, чтобы у старого извращенца Лишнего соблазна не было. Ведёт себя как свободный мужчина в активном поиске. Неплохо. Повторяю опять и всё никак не могу успокоиться. Выкройка из модного журнала, несколько бессонных ночей у машинки. Пусть ткань и проставата, а платье не из магазина. Но это ведь не значит, что оно некрасивое. Я постаралась повторить одну дорогущую модель, и вроде бы получилось. Хм. Осматриваю себя ещё раз. И что ему не понравилось? Надменный, грубый старикан, но красивый гад. И целуется так, что ноги подкашиваются. Божечки. Касаюсь пальцами губ, с трепетом вспоминая, как он терзал их, и одёргиваю руку, злясь на себя за мимолётную слабость. Расчёсываю непослушные кудри, Укладываю их в нехитрую причёску, приzbорив на висках, чтобы на лицо не падали. Подумав, слегка реснички тушью подвожу и отбрасываю бросматик. Перед кем мне красоваться, выгляжу я прилично, и этого достаточно. Но всё-таки, покосившись на туалетный столик, беру помаду и придаю губам лёгкий розовый оттенок. Наношу очень быстро. будто боюсь, что меня застанут в расплох. Леся, поможешь мне? Голос Алёнки заставляет меня резко обернуться и на всякий случай спрятать косметику. Да, Рапунцель, спешу к ней. Поглаживаю шикарные кудри, прохожу по ним расчёской, делаю два высоких хвостика. Украшаю светлую головку разноцветными заколками, которые малышка мне подаёт. В течение последнего часа она на удивление спокойная и послушная, выполняет любую мою просьбу. Разворачиваю Алёнку к себе лицом. Красавица, говорю абсолютно искренне. И в кого она такая воздушная дуванчик, не похожа на мрачных и чёрных, как демоны тумановых. Идём. Подаю ей руку, но девочка путается в длинном салатовом платье. и спотыкается, едва не рухнув на колени. Так, подожди. Подхватив Алёнку на руки, несу к зеркалу и ставлю на табуретку. Достаю из рюкзака свои дорожные швейные принадлежности. Я сейчас подниму тебе юбку и прихвачу булавками на поясе, сообщаю ей и принимаюсь за дело. А потом, если мне машинку всё-таки привезут, то подошью платье по твоему росту. Хорошо? «А ты умеешь?» — с подозрением щурится она. «Вот это я сама пошила», — хвастаюсь, выпрямляясь на миг. Демонстрирую свой наряд. «О-о-о!» — рассматривает меня с неподдельным восхищением. «Класс!» — ставит большой палец вверх. «Я тоже такое хочу! Ты должна и мне пошить!» Важно тычет в меня. Мурчусь, потому что меня коробит от её принебрежительного приказного тона. Испортит Алёнку Туманову своим примером. Если хочешь, просто попроси. Есть волшебное слово "пожалуйста", которое открывает все двери. Пока говорю, подколовы её юбку. Хотя, знаешь, внезапно загораюсь своей идеей. Я тебя шить научу. Нет, я не умею, резко секает меня Алёнка. Откуда ты знаешь, если не пробовала? Сразу отказываешься. Поучаю её, продолжаю колдовать над платьцом. С математикой так же? Вспоминаю наши занятия. Не пытаешься даже разобраться, сразу нет. Спускаю малышку на плуг. Я её не понимаю. Не хочу ошибаться. Я когда отвечала неправильно или делала что-то не так, другие воспитанники надо мной издевались, так что лучше молчать. Выдаёт неожиданно. Воспитанники? Ты хотела сказать ученики? Аккуратно исправляю её. В школе ученики. И не про школу, отмахивается она. Это раньше было, абстрактно объясняет, не вдаваясь в подробности. Я пытаюсь проанализировать её слова и связать с окружающими нас реалиями, но что-то не сходится. Давить дополнительными вопросами Алёнку не спешу. У нас и так слишком хрупкое перемирие. Идём, есть хочу, вскрикивает она и тянет меня за руку в холл. Разумом понимаю, что за границами спальни меня поджидает опасность, морально готовлюсь к встрече со своей официальной роднёй, умираю от мысли что кто-то из них может меня вспомнить. Я так погружена в хаос личных переживаний, что пролетаю мимо изящной фигурки, которая устроилась на диване с журналом в руках. Фиксирую её боковым зрением, но не останавливаюсь. Даже если захотела бы, не смогла. Алёнка уверенно тащит меня за собой. Эй, новенькая, кофе мне принеси. Стервозно выплевывает в мою сторону девушка, в которой я узнаю настоящую Валерию. А она и не смотрит на меня, уставившись в фотографии моделей на страницах. Теряю дар речи, но не из-за того, что боюсь невесту Альберта. И не потому, что мне стыдно после поцелуя с ним. Во-первых, она ничего не видела благодаря Аленке. А во-вторых, если рассуждать логически, то он муж мой вообще-то. хоть эффективный, но пока штамп есть, то факт остаётся фактом. Так что это у меня могут возникнуть вопросы к Валерии. С другой стороны, никто же не знает, кто я на самом деле. И я не хочу быть рассекреченной раньше времени. Мне ещё паспорт возвращать. Так что без Валерии проблем хватает. Пока я медлю, Алёнка толкает меня в бок, вынуждая ойкнуть. «Нет, это моя нянька, и слушается она только меня». Несмотря на грубоватую фразу, малышка прижимается ко мне, гладит по предплечью. Валерия поднимает на нас взгляд и спепеляет меня злобно. Всё-таки заподозрила что-то, когда с Альбертом нас в комнате застала, и видит во мне соперницу. Но почему не обиделась и не устроила ему скандал? Ведь если любишь по-настоящему... считаешь мужчину своим, разорвать его готов вот за измену. Я бы удушила. Нет. У них определённо очень странные отношения. Но меня это не касается. Главное, что Валерия не опознала меня. Мознув по мне уничтожающим взглядом, она невозмутимо возвращается к журналу. А ты здесь вообще не хозяйка. Алёнка неожиданно показывает ей язык, но я шикаю на неё возмущённо. Собираюсь объяснить, что нельзя так разговаривать со взрослыми, пусть даже столь мерзкими и вредными, как Недотуманова. Но малышка настойчиво подталкивает меня к кухне. «Временно», — бубнит нам в спину неудавшаяся жена Альберта. «Хамка невоспитанная. Впрочем, ничего удивительного. Вернуть бы тебя туда же». добавляет тиша, но гадкие слова долетают до нас. Слышит их и Алёнка. Крепче ладонь мою сжимает и головку опускает. Моя подопечная далеко не ангел, и я сама порой не прочь её хорошенько отшлёпать и в угол поставить. Несносная шалунья. Но это никому не даёт права её оскорблять. Тем более какой-то фифи с высушенными краской волосами так бы и вцепилась в идеально уложенную паклю руками, потрепала и выкинула бы стерву за дверь. Как можно дальше от Рапунцель. И от мужа моего законного. Вот когда он расторгнет брак, тогда пусть и водит сюда, кого попало. «Передать то, что вы сказали Альберту Ильичу, чтобы он принял меры?» Оглянувшись, проговариваю ехидно. Наслаждаюсь вытянувшимся, бледнеющим лицом второй Валерии. Вот что в ней Туманов нашел? Наносное в ней все, искусственное, и пафоса много. Значит, она хорошо, а я всего лишь неплохо? Козел слепой. Впрочем, в его возрасте простительно. В точности каждое ваше слово ему повторю. Продолжаю неприкрыто угрожать. А Аленка... Хихикает рядом. В одном я уверена на все сто процентов. Каким бы говнюком не был Туманов, но он любит свою сестру. Чувствую его теплые отношения, их крепкую родственную связь. И он точно не позволил бы так с ней разговаривать. «Только посмей, и я тебя уволю!» Шипит Валерия, как проколотая шина. Ухмыляюсь с сарказмом. Если бы всё было так просто, я в ту же секунду уехала бы от Тумановых, только паспорт бы забрала. Чёрт. Мне конец. Если Альберт полистает его, увидит фамилию, штамп, я труп. Он свернёт мне шею без предупреждения, ведь каждый раз, когда Туманов говорит о своей избежавшей жене, то буквально пышет яростью. Заучно ненавидит меня. Меня нанимала Алёна Ильинична, подмигиваю малявке. Ей меня и увольнять, улыбаюсь широко. Валерий сжимает и без того тонкие губы так сильно, что их почти не видно на кукольном лице. Бросает журнал на стол, подскакивает и нервно мчится на каблуках в одну из гостевых комнат на первом этаже. Недоуменно кошусь на лестницу. ведущую на второй. В то крыло, где находится спальня Альберта. Они не вместе живут. Валерия гостья в доме Тумановых. Вот и правильно. Пусть разведётся сначала с женой, а потом отношения с невестой строит. Двоеженец, но хотя бы не изменяет. С глуповатой улыбкой вплываю наконец в кухню. Доброе утро, Оксана Павловна. Мило здоровается Алёнка с женщиной у плиты. Послушно садится за стол в ожидании завтрака. И мне приходится подбородка рукой подпереть, потому что челюсть сама отваливается от шока. Такой приличной Алёнку я не видела. Неужели только я была удостоена чести поучаствовать в шоу на выживание? Обиженно поглядываю на девочку. Она ресничками взмахивает мило и ручки перед собой складывает, как школьница. сама покорность. Секунда, и я понимаю, с чем связано её волшебное преображение. Точнее, с кем? С мужчиной, который появляется на пороге. Пристально осматривает меня с ног до головы, задерживается на лице, изучает каждую черточку, запоминает. Мгновенно узнаю в нём главу семейства Тумановых. Сложно забыть его необычные двухцветные глаза: синий и зелёный. Я ещё в Заксе заметила эту особенность, а сейчас безумно боюсь его взгляда, внимательного, странного, напряжённого. Старший Туманов ведь не узнает меня, как и все остальные в этом доме. Это Леся, моя няня. Она хорошая. Сходу даёт мне рекомендацию Алёнка. Я же улыбаюсь несмело и переступаю с ноги на ногу неловко. Что же, глава дома ещё раз просвечивает меня. как рентген. Добро пожаловать, Леся. Хмыкает неоднозначно на моём имени. Оксана Павловна, кофе в мой кабинет. Будьте добры. И разворачивается на пятках, чтобы уйти. Всё. Легко и просто. Исчезает за дверью. Я спасена? Если я правильно оцениваю поведение Тумановых, то в их особняке я в большей безопасности. чем где бы то ни было. Они ищут меня повсюду, но не у себя под носом. Что если рискнуть и действительно остаться? На время, разумеется, пока не придумаю что-нибудь. Единственная загвоздка в том, что нужно незаметно стащить паспорт у Альберта. Если в заксе мне удалось отвлечь его и нырнуть рукой в карман пиджака, то на этот раз место несколько интимнее. И мне сложно будет объяснить, почему я лезу ему в штаны и что там забыла. Как всё успеть, загрущается Оксана Павловна, тянется к шкафу с кружками, но при этом глаз не отводит от турки на огне. Одному кофе, второму кофе разорваться, что ли? Не могут позавтракать нормально в столовой всей семьёй, справедливо отмечает Мы никогда не собираемся вместе за столом, разве что по праздникам. Подслушав её, с тоской выдыхает Алёнка. Сочувственно смотрю на малышку, и в этот момент она создаёт впечатление одинокой потеряшки, которая ищет своё место в большой семье. Но взрослым не до неё. Оксана проходит мимо меня, чуть задевая плечом. И ставит перед Алёнкой омлет с помидорами и колбасой, наливает ей сок. Приятного аппетита, маленькая драконша, поедающая принцесса. Беззлобно подшучивает над ней и треплет по макушке. "Эту тоже съешь?" кивает на меня. Ввиду носом, слышу шипение и делаю рывок к плите. Выключаю газ за секунду до того, как брошенный кухаркой кофе выкипит. Успеваю спасти его и горжусь своей отменной реакцией. Она работает всегда безотказно, только в присутствии Альберта сбоит. Муж пугает меня и смущает, и я начинаю вести себя панически. Ничего не успеваю, вновь жалуется Оксана. А кому второй кофе? Свожу брови, изучаю взглядом турку. Опасная идея проникает в измученный мыслями мозг. Альберту личу, подтверждает мои догадки женщина. И я понимаю, что это мой шанс, один из сотни. Нельзя его упустить. Я сама налью и отнесу. Вызываешь помощь, преследуй свои цели. А вы за Алёнкой присмотрите. Поднимаю турку, из которой валит пар. Хмурюсь, подумав, тянусь к графину с холодной водой. Я быстро вернусь, и мы позавтракаем вместе, Рапунцель. Успокаиваю насупившуюся малышку и себя заодно. Если выжиму, то вернусь. Лерочка расстроилась. Ты был груб с ней. Доносится женский голос из кабинета, и я замираю под дверью. В первую секунду мне кажется, что речь идёт обо мне, но я тут же головой встряхиваю, отгоняя глупые мысли. Напоминаю себе, что Валерий В этом доме две: важная стерва и я, её тень и замена в паспорте Альберта. Лерочка выплёвывает Туманов так пренебрежительно, что невольно плечами передёргиваю. Не хотелось бы, чтобы он ко мне подобным тоном обращался. Она сама придумала проблему и на неё же обиделась. Отойдёт, заключает равнодушно. От его голоса мне холодно становится, несмотря на летнюю жару. Морозные мурашки прокладывают дорожку вдоль позвоночника, а потом паутины расходятся по всему телу. Крепче сжимаю поднос с чашкой кофе в моих руках. Денис привидлив к ней Алик, она так переживает из-за сорвавшейся свадьбы. Продолжает уговаривать его женщина, а я аккуратно толкаю дверь и заглядываю через щель. со спины узнаю Майю, маму Альберта. И скрываюсь за углом, когда Туманов, будто почувствовав меня, отвлекается от бумаг на столе и вскидывает голову. «Переживет», — летит в ответ ледяной стрелой. «У меня без нее дел куча. Отец весь город на уши поднял, связи подключил», — бросает невзначай, А я с дружью вспоминаю старшего Туманова и его пронизывающий насквозь сине-зелёный взгляд. Некогда ещё сопли Лере подтирать. Взрослая уже, сама должна ситуацию понимать. Поговорим, когда истерику прекратит. Не выношу подобного. Каждое слово звучит как боксёрский удар по груше. И я морщусь инстинктивно, будто и меня задеть может. Если рассудить, то ведь Альберт мало того, что по-хамски выгнал свою Лерочку из комнаты, так еще и целовал меня. По-настоящему. И вполне заслуживает упрека от нее. С другой стороны, стоит лишь вспомнить надменное лицо второй Леры и ее слова в адрес Аленки, как я начинаю верить, что отношение Туманова к ней заслуженно. И зачем жениться на такой было, Радуется пусть, что брак не состоялся, а он избавиться скорее от меня хочет и узаконить отношения со стервой. Я ведь только за, но слишком боюсь его, чтобы признаться и все объяснить. «Как продвигаются поиски аферистки?» переводит тему Майя. И она туда же. Почему все считают меня аферисткой? А бумаги нашли? Нет. в процессе. Коротко бросает Альберт, показывая, что не намерен вдаваться в подробности. Это она? Повисает пауза, во время которой я вся превращаюсь в слух. На новую няньку нашу чем-то похоже. Осторожно выглядываю, чтобы через крохотный проём рассмотреть, что именно они обсуждают, и вижу в руке Майи какую-то карточку. Прищурившись, узнаю в ней свою потрёпанную зачётку. Мы со Стасей однажды халяву призывали, и моя улетела в форточку. Я потом еле нашла её в зимней слякоти, а менять на новую некогда было и проблематично. Сессия на носу, да ещё оценки переносить. Так и оставила помятую, размытую зачётку, будто я рыдала над ней долгими ночами перед экзаменом. «Хм...» Туманов забирает её. Пальцем по смазанному фото проводит, будто пыль стирая. На фото робот, похоже. Ужасное качество. Ещё и печать криво поставили. Я не знаю, как ребята там её узнают. Точно упустят идиоты. Рычит как бешеный зверь, и я пячусь назад. С тоской смотрю на холодный кофе, осознавая, что мне ничего уже не поможет. Избежать не получится. Внизу моя милая драконша Алёнка сторожит все выходы. У Альберта все мои документы на руках и паспорт в кармане. Хотя там я симпатичнее на фото вышла, натуральнее, с кудряшками, не то, что в зачётке. Так хотела, чтобы в училище красивые снимки были, что позволило парикмахеру изуродовать себя. Не умеет никто укладывать мои непослушные спиральки. В итоге Действительно, фоторобот с модным начёсом получился. Жуть. Я там сама себя боюсь. «Нянька наша из того же педучилища?» Внезапно уточняет Альберт, но ответа Майи я не слышу из-за звякания фарфора. Стискиваю зубы, пока чашки балансируют на подносе. Стараясь не расплескать коричневую жидкость, я удерживаю равновесие. но всё же пара капель ложится на белоснежное блюдце. На вид, как грязная вода после дождя, а не кофе. Лесья возникает передо мной Майя, и я обращаюсь в статую. Почему-то и здесь, где Алёнка засыпает вопросами, Соксаны Павловной придаю своему тону лёгкость и невозмутимость. Я кофе Альберту Ильичу принесла, Тонкие чёрные брови моей свекрови сходятся к переносице. Взгляд летит на кружку, а следом впивается в лицо. Всё, что могу сделать в этот момент, лишь выдавить из себя нервную улыбку. Чего? скептически доносится из кабинета. Впрочем, зайди. Ты мне как раз и нужна. Обычная фраза звучит как эпитафия на моём надгробном камне. Неуверенно переступаю порог, делаю шаг к столу, за которым, откинувшись на широкую спинку кожаного кресла, важно восседает Туманов. Прокручивает в руке мою зачётку, а сам с меня опасных чёрных глаз не сводит. Кофе, повторяю я, неловко пожав плечами, и брови Альберта летят вверх от шока и недоверия. А моё несчастное сердце останавливается.